Марк Бертнес «Краткая естественная история цивилизации» Исполняет Станислав Иванов Посвящается Джанет и Саре, сильным женщинам, которые подарили мне смысл жизни Предисловие Большая часть моей жизни была связана с морским побережьем С самого детства, которое я провел, исследуя берега залива Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон, я был очарован животными, растениями и взаимодействиями, происходящими там, где вода встречается с сушей. Это увлечение привело меня к научным исследованиям и карьере, сфокусированной на экологии береговой линии, что дало мне понимание этих ландшафтов как микрокосмов, более могучих сил, то есть как театры действия эволюционных сил, изобилующими драмами эволюционного отбора и отношениями конкуренции и сотрудничества, биологических видов. Но изучение береговой линии – это не только о моллюсках и крабах. Деятельность человека повлияла на экологию нашего мира в целом. Мы не можем думать о взаимосвязанных эффектах, партнерских отношениях и битвах, происходящих в мире природы, не думая одновременно о людях, являющихся в настоящее время частью этих контактных зон, независимо от того, присутствуют ли они там явно, например, в домиках прибрежных поселков, или действующих невидимо, вызывая рост глобальной температуры или распространяя инвазивные виды. Мы являемся и всегда были такой же частью природы, как тростник или моллюски. Вместо того, чтобы делить нашу концепцию истории между естественной историей и человеческой историей, я предпочитаю рассматривать историю цивилизации как естественную историю, продолжая линию, намеченную такими авторами, как Джаред Даймод и Юэль харари Это означает стремление к пониманию того, как цивилизация и ее продукты, от сельского хозяйства и лекарств до политических иерархий и религиозных систем, произошли из нашего эволюционного прошлого в конкретных условиях среды обитания. Естественная история цивилизации требует рассмотрения каждого шага того, что мы склонны называть «прогрессом человечества», как ответа на возникающие проблемы естественной истории. Но это еще не все. Так как для осмысления человеческой цивилизации через ее естественную историю мы должны знать, что такое естественная история. А это требует точного, целостного понимания эволюции. Полвека назад эволюцию рассматривали главным образом как дарвиновские битвы естественного отбора. Выживание наиболее приспособленных, когда изменения происходят благодаря конкуренции между антагонистами. Это, безусловно, один из компонентов эволюции – но часто упускается из виду даже и в научном сообществе неотъемлемая и мощная роль сотрудничества. Кооперативные взаимодействия раз за разом способны преодолевать конкуренцию и разного рода эгоцентричные тенденции соперничества, называемые Ричардом Докинзом эгоистичными генами. Это основанное на сотрудничестве структуры жизни на Земле не только удерживает вместе биологические системы, от которых зависят люди, но она также была ответственна за основные инновационные переломные моменты в эволюционной истории, такие как возникновение клетки, формирование многоклеточных организмов, возникновение человека, сельскохозяйственной революции и саму цивилизацию. Рассмотреть эту историю очень важно, и сегодня более важно, чем когда-либо прежде – Без знания того, насколько мы привязаны к окружающему нас миру в то время, когда мы способны воздействовать на него так, как никогда ранее, наш биологический вид будет предрасположен к краху. В отличие от других организмов на нашей планете, мы оказались способны преодолевать ограничения естественных экосистем, продолжая расти и наполнять собой мир, нуждаясь во все большем объеме ресурсов и оставляя все больше разнообразных отходов. Я написал эту книгу, чтобы изложить в ней то, что естествоиспытатели и ученые узнали о мире природы, эволюции и о нас самих за последние полвека. Я надеюсь, что понимание того, насколько мы связаны и зависим от живых организмов и сложных систем мира, позволит нам сменить наше представление об эволюции как о чистой конкуренции. Представление, явившееся, как я полагаю, движителем нашего яростного и разрушительного, гипертрофированного роста как биологического вида. В этой книге я приведу примеры всеобъемлющего сотрудничества, приведшего к могуществу нашего биологического вида, и предположу, что намеренный поворот к совместным процессам и программам — единственный путь к дальнейшему выживанию нашей цивилизации. При этом я стремился перевести данные научных исследований на повседневный язык. Такой подход означает, что я могу иногда опускать проводимые учеными тонкие различия — Но я считаю, что изложение наиболее общих результатов современных исследований важно как способ обогащения всей нашей деятельности, от дебатов в сфере государственной политики до решений, касающихся образа жизни. Мы нуждаемся в совместно согласованном и общепризнанном понимании наших отношений с миром. Оно начинается с сознания о происхождении нашего биологического вида и нашей цивилизации, и заканчивается четким пониманием того, как мы влияем на создавший нас мир. Благодарности Десятилетия работы бок о бок с любознательными студентами над умиротворяющей предсказуемыми закономерностями в природе привели к написанию этой книги. Изучение простых вопросов о том, что создает закономерности на береговых линиях, преподало мне уроки естествознания, приложенные мною к человеческой культуре и цивилизации. За этот путь открытий я обязан несметному числу студентов, с которыми я работал и учился в университете Брауна и в других местах. их слишком много, чтобы упоминать всех по именам, но все они оказали влияние на мысли и слова этой книги. Некоторые студенты и коллеги побуждали меня написать эту книгу, а затем вычитывали и или комментировали сырые и практически нечитаемые ее ранние наброски. Среди этих коллег особенно важны Даррел Уэст. Джон Бруна, Лео Бус, Сэм Лэш, Кэрен Гэден, Брюс Уиллер, Марк Торсон и Кьюхи. Каждый был полезен по-своему. Я в равной степени признателен за неоценимую помощь и советы, полученные мною от редакторов, рецензентов и художников, с которыми я работал. Тим Демей, поэт и талантливый писатель, помог мне сделать язык доступным и занимательным для широкого круга слушателей. Джин Томпсон Блэк, Майкл Деннин и Джули Карлсон поддержали меня и помогли мне в переговорах с издательством Ельского университета. Моя сербская дочь, Анжела брасона и ее команда, оформителей и художников, в частности, Адриан Карадович, помогли мне правильно подобрать иллюстративные материалы. Дебби Николс помогла найти владельцев изображений и получить разрешение на их использование. «Пол Эвальд вселил в меня вдохновение и уверенность, столь необходимые для завершения этого проекта, когда я в них больше всего нуждался. И анонимные рецензенты дали принципиально важную для меня оценку плюсов и минусов моих идей и рукописи. Помимо этой помощи и советов, я один несу ответственность за любые факты и ошибки в этой книге. Я, в конце концов, испытатель по профессии и историк-любитель по увлечению. Все мнения и упущения мои собственные». Мои первые наставники – Майк Тейт, Гарри Вермей и Боб Пейн – вдохновили меня изучать природу, а не стоять в стороне. Мои жена и дочь – Джанет и Сара – как всегда искренне поддерживали меня как в хорошие, так и в плохие дни. Я чрезвычайно благодарен. Всем.